Первая спичка зашипела, а распространив запах серы, но не загоревшись, вторую волына сломал и, выматерившись, швырнул на пол. — какой беса, чувак! У тебя че, руки дрожат? — Пошел ты на три буквы! — огрызнулся Вовка, у которого действительно тряслись руки. — Бросай пить! — подсоветовал планшетов. — Пошел гнить! Зло отозвался Волына. Свет появился с четвертой попытки. Изюм дружно ахнули. Валына выронил и спичку, коробок. Твою мать! воскликнул он, отступая к выходу. Что за пурга, земляк? Это трупы, Вовка. А немевшими губами проговорил Планшетов, опускаясь на корточки, чтобы нашарить коробок. Ушиваемся отсюда! — любому. это было дельное предложение, но планшетову хотелось убедиться. «Да подожди ты!» Как только он завладел спичками, корохотный робкий огонек выхватил из мрака тари тела, распростертый у дальней стены. А вот пара той кроссовки, которую я нашел в саду, совсем тихо, почти шепотом сообщил планшетов. «Вон, у девочки на ноге. Неудивительно» что Васёк так перепугался. Я на его месте вообще в штаны наложил. — Кто это? — Сёма! — Юрик в недоумении покосился на приятеля. — Вовка, ты самый тупой мент, которого я вообще видел! Что до сих пор не въехал? Это ж твои пропавшие постояльцы! Сорвав с окна старую газету, планшета быстро свернул факел. Волона сделала шаг вперёд, Я обнаружил, что вступил в лужу. «Твою мать! Это ж кровь!» «Ты думал, шоколад?» Рубчик вытер подушку от доски пола. Планшетов между тем бегло осмотрел тропы. «Все один к одному. Женщина? Не ваша хозяйка, случайно?» «Нет, Сама! Это тоща, блин! Доска, два соска! А Ирка, баба, плотная, в теле!» На затылке несчастной Журавлевой вовщик обнаружил след от удара. «Топором звезданули!» — заключил Волына. «Обухом!» К нему постепенно возвращалась способность рассуждать. «Это что ж выходит? Их волоком тащили! Через сад. Вот кроссовка и свалилась! Верно я говорю, чурик Планшетов неопределенно пожал плечами. «Выходит...» Развивал мысль Волына. Они были живыми? Какого хрена покойников по балде омухом лупить? А Юрик, если они и так того добили, одними губами сказал Планшета. А смятой борьбы, хитом я нигде не видел. В хате все чин-чинарем, А где топор? Спросил Волына. И приятели невольно обернулись. «Его кто-то унес!» — прошептал Планшетов. Вовчик склопнул слюну. Юрик тронул одну из девочек за лодыжку. Еще не окоченели. «Какое нахрен окоченели, если даже кровь не засохла?» «Тебе виднее чего!» — не стал спорить Планшетов. «Ты бывший мусор, а не я!» Сам ты мусор!» — прошепел Вовка. Значит, тот, кто их замочил, не мог уйти далеко, предположил Планшетов. Кстати, Вовка, а где ваша хозяйка? Или ее тело? И где, спрашивается, Шравлев? Доводы были достаточно убедительными, чтобы сделать соответствующие выводы. Я тебе скажу, начал наконец Валынок. Хорош в языком, малод, твоя «Ноги уносить, потом буду по здоровью. Если нас соседи засекут, или кто еще, тут не отмажешься. Заметут, мокрое повесят, и будешь все мананах на дурняк чалиться. Мимо в клеточку, и все такое». «Сваливаем», — согласился Юрик. Приглашение Вовчика показалось на редкость раздумным. «Помоги с Бонасюком, не оставлять же его тут». Взвоем они кое-как доперли отключившегося Василия Васильевича до машины, и он снова оказался в багажнике. Планшетом хлопнул крышкой. Волына нырнул за руль. Юрик уже собирался последовать за ним, когда вспомнил о матерчатом поясе с деньгами, оставшимся валяться в комнате на балу. Как не спешил планшетов убраться из села, это вовсе не значило, что он готов пренебречь такими деньжищами». «Заводи двигло, чувак! Я сейчас!» «Ты куда, Сёва?» — удивился Волына. «Пальчики наши сотру!» Планшетом бегом обогнул дом, тщательно прислушиваясь на ходу. Дверь комнаты постояльцев была открыта. Юрий тормозил на мгновение. Ждать мы ее за собой не захлопнули. Успокоив себя таким образом, он шагнул в дом. «Ага, чувак! И лампу потушили! А как же!» Добавил внутренний голос, едва Юрик переступил порог. В комнате стоял запах сгоревшего керосина, но сама лампа, как назло, не горела, сквозняком задула. Это была последняя понятная мысль перед тем, как все началось. Юрик споткнулся и, четохнувшись, полетел носом в темноту, пока он выбрасывал перед собой руки, чтобы не вмазаться в физиономии в пол, что-то просвистело над затылком, врезавшись то ли в стену, то ли в наличник. Волосы на голове планшета зашевелились, как только он вспомнил о пропавшем топоре. Вот и колун нашелся, а от этого открытия между лопатками стало так холодно, словно за шиворот упала сосулька. Вместо того, чтобы подниматься, предпримил он такую попытку, и топор немедленно вонзился бы ему в спину, Юрик рванул по проходу на четвереньках, так проворно, словно родился с собакой. Наразительно ловко достигнув стола, Планшетов вскочил на ноги и обернулся, чтобы встретиться с нападающим лицом к лицу. Глаза еще не освоились в потемках, но он все равно разглядел нечто, прыгнувшее на него с занесенным над головой топором. Закричав, Планшетов выбросил вперед левую ногу, угодив невидимому противнику в живот. Получим, Мадичила!» Нечто, атаковавшее Юрика, отшатнулось, зашипев точно разъяренная рысь. Воспользовавшись заминкой, планшета прыгнул через кровать, возможно, побив легкоатлетический рекорд. Через секунду планшетом внесся к машине, размахивая руками и крича «Трогай, Вовка! Трогай, чувак! Ты чё, Озёма? Кто за тобой гонится? Жми!» Волына, которому с головой хватило и маньяков, и вурдалаков со старого погоста, не заставил повторять дважды. Он даже ворота не удосушился открыть, а просто снес их с задним бампером и погнал машину вдоль улицы, совершенно не выбирая дороги. — Говорил я тебе, Сёма, плохое это место! Жми, чувак, жми! Скорее они были за околицей, быстро промелькнули поля, Девяносто девятое нырнула в лес. — Слышь, планшет! — Волына немного пришел в себя. — А город-то в другой стороне, по-любому, ты в курсе? — Да откуда мне знать, — фыркнул Юрик. — Я тут впервые в жизни, и потом, кто за рулем? Вообще говоря, Юрику было все равно, куда ехать, а лишь бы убраться подальше от пустоши. Ободренный Вовчик что-то брякнул про старую короткую дорогу, о которой до города рукой подать — И шива разогнал девяносто девятую до сотни. На опушке дорога выписывала крутую петлю, но волынь это было неизвестно. В общем, когда вовщик сообразил, что к чему, крутить баранкой было поздно. Они вылетели на обочину, разбрызгивая мокрый снег и глину. Дальнейшее несложно представить. Машину занесло, правое колесо соскользнули с насыпи, левые оторвались от земли, ездыки дружно завопили, и машина кубарем покатилась с откоса. Количество кувырков они не считали, поскольку, согласно добрым отечественным традициям, волыны и планшетов пренебрегли ремнями безопасности, оба полетели макушками в потолок и так много раз подряд. Как-то не странно, никто из них серьезно не пострадал. Чего нельзя было сказать о машине? Такие вот чуваки, пироги, — закончил рассказ Планшетов. да, — Протасов почесал затылок. Это было все, а что он сподобился. Кто ж на тебя напал, — спросил Бандура. Хороший вопрос, на который у Планшетова не было ответа. Тут же ты земец, что перебил квартирантов. «Больше не спрашивать чувак!» «А где ж Ирка и ее пионеры?» Валерий потихоньку переваривал услышанное. Юрик пожал плечами. «Надо этого манека изловить! Может, Ирка еще живая?» Протасов погладил костет. «Без меня, чуваки!» Сразу решительно заявил Планшетова. «Ах ты, блин, гад!» Бандура тяжело встал. От долгого сидения на корточках икры затекли, Ноги касались протезами. Сделал пару шагов к обочине, дожидаясь, пока восстановится кровообращение. Кинул мрачный взгляд на разбитый автомобиль и обернулся к приятелям. Так, ладно, не знаю, Валерии, нужна ли мне твоя Ирка, но как бы там ни было, сначала надо найти Бонасюка. Зачем, чувак? Искренне изумился планшетом. Такой тебе сдался, толстый ублюдок, к тому же дохлый. Чтобы закопать. Где закопать? Хотя бы на вашем старом кладбище. Не бери дурного в голову, чувак! Планшетов вытащил сигареты. Васек сам во всем виноват. Прямо под колеса тебе ломанулся. Мы с Вованом все видели. По-любому подтвердил Валына. Будете свидетелями у дознавателя ГАИ, вспылил Андрей. — При чем здесь дознаватель, баратан? — мешался Протасов. — О чем ты ее-мое базаришь? На джипе Провилова Протасов, которым я переехал Бонасюка, ты хочешь, чтобы мне Провилов голову снес, если это где-то выплывет? Или тебе, между прочим, за компанию? Распинаясь таким образом, Мандура был не совсем искренен. Какой бы разнос ни учинил впоследствии правилов, была еще одна причина, понуждавшая поступить именно так. Андрею не хотелось бросать Василия Васильевича в поле. Говорить об этом прямо он не спешил, опасаясь, что приятели не поймут. Он и сам не до конца разобрался, откуда пришло это чувство. А -а -а, протянул Протасов. — Я не подумал. Насчет Провилова. — Не подумал, — насмешливо фыркнул Андрей. — Олега Петровича подставлять не годится, — согласился Валерий. — Голова у тебя андроныч Хорошо варит, однозначно. — Ладно, — он обернулся к приятелям. — Давайте, ищите боносюка, пацаны. Предложение не вызвало энтузиазма, но Протасов был мастаком по части убеждения. И дело мало-помалу сдвинулось с мертвой точки. Приятели рассыпались веером. Поиски заняли минуту восемь. Самым зорким оказался Планшетов. — Нашел, чуваки! — сообщил Юрий. — Вовка, тащи с джипа тряпку! — распорядился Протасов, брезгливо отвернувшись. — Да, досталось, Харьку! — просвистнул Планшетов. Тут Бандуру вывернуло наизнанку.